Подкаст номер 2 из серии Боевые ранения. Итак, в подкасте номер 1 заканчивался я перечислил множество правил оказания медицинской помощи по правилам мирного времени. В боевых условиях чуть иначе. В боевых условиях чуть иначе. нужно понимать, что в боевых условиях характеризуется быстротечностью, необходимостью очень быстро принимать кардинальные решения, и что решения должны быть простые, чтобы люди не сбивались с толку. Соответственно, один из основных принципов помощи при боевых ранениях гласит: лёгкие ранения большая обработка, тяжёлые ранения малая. Почему так? Потому что Рыть ожелом ранений, бойца мы доставим в госпиталь, и там ему опытные врачи в идеальной обстановке все лишнее отрежут, все нужное пришьют, про стерилизуют рану, дадут обезболивание, то есть боец получит максимальный комплекс медицинской помощи в нормальных условиях. Пытаться с ними конкурировать и на коленке среди грязи в поле прооперировать что-то там подшить, как некоторые люди страдают, это большое заблуждение. Наш основной акцент при тяжёлых ранениях в поле на то, чтобы абезболить, остановить кровотечение и мобилизировать повреждённые части тела, чтобы при транспортировке состояние пострадавшего не ухудшалось. И в общем, целым всё. Ну ещё поставить капельницу можно, если вывести далеко, дать попить, там терморегуляцию регулировать. То есть большую обработку, больших рам в поле, как правило, мы не делаем. Современное развитие транспорта таково, что бойца можно быстро довести до лечебного учреждения, и ему всё сделают качественно. А почему Ну, если лёгкие ранения, большая обработка, довольно просто. Дело в том, что если лёгкая рана, боец же в госпиталь не поедет, он скажет: "Да я с таким пустяком в госпиталь не пойду". В итоге он останется в строю, а спустя какое-то время, если бы рану не, разор... не обработали должным образом, она нагноится, и он всё равно в госпиталь поедет, но уже в гораздо худшем состоянии. Вот если кратко в двух словах. Поэтому большие ранения Малая обработка, малые ранения, большая обработка. Э, теперь более подробно, что включает в себя большая обработка в полевых условиях. Наиболее типовой и наглядный пример это обработка э колото-резанных ран. Чаще всего это бывает хозяйственные какие-то работы, там топором рубил, какие-то щепки по пальцу себе тянул, ещё что-то. Вот такие раны встречаются чаще всего, и их обработка даёт наилучший эффект. Соответственно, А там действует аббревиатура, которую очень легко запомнить. ООН. То есть обработка раны, остановка крови, наблюдение. ООН. ОН. Значит, обработка раны. Рану мы промываем специально предназначенной для этого жидкостью. Это может быть хлоргексидин, это может быть перекись. Но хочу сказать, и хлоргексидин и перекись в больших таких пузырёчках находятся. А для промывания раны вот этого пузырёчка может быть чрезмерно. Соответственно, как сказать, если у тебя много бойцов, то на каждого пузырёчек носить это будет целый рюкзак только перекиси. Поэтому очень хорошо показал себя и продолжает показывать Повидон, он же БТ-1. это водный раствор спирта. Отставить, не то сказал. Водный раствор йода, не спиртовой, обратите внимание, именно я хотел сказать, не спиртовой. Водный не спиртовой раствор йода. Почему спиртовым раствором йода раны промывать нельзя, они вызывают ожог и потом гораздо хуже будет рана заживать. А вот водным раствором йода рану промывать можно, ожога не будет. Кроме того, кожу вокруг раны принето мазать йодом. В этом случае, промывая рану повидоном либо питадином, вы сразу обрабатываете и саму рану, и кожу вокруг неё. Далее обязательно нужно по ним посмотреть, какого характера раны, куда она уходит. Сразу хочу всем сказать, что если рана на жестенке живота передней, боковой, даже если вроде состояние бойца хорошее, имеется подозрение, что рана проникающая внутрь, поэтому бойца в этом случае нужно обязательно вести в больницу обследовать. Даже маленький осколок, попавший внутрь живота и пробивший кишки, может привести к перитониту и гибели пациента. Соответственно, то есть, если есть какая-то ранка на животе это весьма опасная штука, надо ехать в госпиталь. Если на конечностях мы что смотрим? Нормально ли сокращаются пальцы, то есть не перебиты ли сухожилия? Нет ли сильного кровотечения из раны? Если эти два условия нормальные, пальцы сокращаются нормально, кровотечения нет, то скорее всего, можно в больницу не вести, если нам вести проблематично, можем подлечить в поле. Следующая обработка раны и таким образом, иногда включайтесь, если у вас есть навыки, есть специальный инструмент. Эм Заангирование раны специальный такой металлический зонт пуговчатые на кончике как пуговка маленькая. Проходишь по каналу раны, смотришь, где дно раны, убеждаешься, что оно не глубоко пошло, и, в принципе, всё. Остановка крови. Если рана лёгкая, обычно для остановки крови достаточно наложить повязку на рану. А вот если рана тяжёлая, тогда с сильным кровотечением, тогда уже другой будет алгоритм действий. То есть при лёгких ранениях повязки обычно на рану достаточно для того, чтобы остановить кровотечение. И третий момент, помните, он наблюдение. Всегда находятся альтернативно одарённые медики в подразделениях, чаще всего не имеющие никакого медицинского образования, которые рвутся шить раны. Я умею шить раны в поле, зашивать раны. Сейчас не приходится, это Хирургическая тактика полувековой, а то и вековой давности. Раньше зашивали раны почему? Потому что не было надёжных гемостатиков, которыми можно остановить кровотечение. И очень долго было везти какой-нибудь телегой до лечебного учреждения. Сейчас ситуация с транспортом совсем другая, с лечебными средствами совсем другая. Поэтому, если кто-то т рвётся шить раны прямо в поле, очень часто это просто человек не имеющий представления о том, что включает в себя современная военная на медицину. У нас наложили мы повязку на лёгкую рану. Наблюдение сводится к тому, что нам нужно не меньше раз в день, лучше два раза повязку менять. При этом промываем вокруг раны мажем повидоном, рану промываем и удостоверяемся, что нет ухудшения состояния. Что значит ухудшение состояния? Покраснение краёв раны, Отделяемая из раны обычно слизистая, боль в области раны и важный критерий, есть ли рана заживает, то она чешется, а если наггнивается, то пульсирует. спросить пострадавший, он всегда скажет, какие ощущения. То есть, нам нужно постоянно следить за состоянием больного, пока он полностью не поправится. Недопустимо раз положил повязку на рану даже лёгкую и забыл. Под повязкой, если рану, если повязку не менять, обязательно из раны что-то отделится, подсоединятся микробы, нагнойятся, закончатся может совсем грустно. Значит, к при По поводу тяжёлых ранений мы поговорим, и тактики при них мы поговорим отдельно, несколько позже, а пока хочу сказать следующее. К ранениям холодным оружием могут быть ну в боевой обстановке принесены раны, ушиблены и рваные. Это если ты в спешке ударился о препятствие при штурмовых действиях, во время работы на бронетехнике и так далее. Соответственно, ударился, кожа лопнула, края раны разошлись, начался, ну, сначала воспалительный процесс, потом э гнойный. В чём особенность? Понимайте, пожалуйста, если рана резаная, аккуратненькая, то края кожи и все ткани по краям раны жизнеспособны, оно не нагноится, скорее всего, если вы нормально промоете. А вот если сильный удар либо пулевое сколочное ранение, то помимо того, что вот сама рана, ткани по краям её не жизнеспособны, они начинают потихонечку гнить и приводят к дальше тяжёлой идущим негативным последствиям. Э, то есть Такие раны зашивать в поле, тем более нельзя. Сейчас современная хирургия огнестрельные ранения сразу не шьет, ждут какое-то время, пока отгниют нежность неспособные ткани, а уже потом накладывают шов. Отдельную категорию представляют собой колотые ранения холодным оружием. Это не тот случай, когда штыком ударили. Такого сейчас почти вообще не бывает. Это случай, когда во время штурмового боя в городе наступил на гвоздь, гвоздь пробил подошву и пробил ступню. Очень распространённый случай. Какие бы ботинки хорошие армейские не надевали, это случается с завидным постоянством. В чём особенность? На гвозде ржавчина, а в ржавчине микробы, причём анаэробы, которые размножаются без доступа кислорода, пробило ступню. кни у хвост дём, он стал в хвост дё, а микробы остались в теле, внутри мяса и начинают там размножаться. Размножаясь, они выделяют химические активные вещества, токсины. Эти газы сжимают ткани, клетки массово умирают, а микробы пожирают умершие клетки и распространяются по всему телу. Совсем просто. А человек, который поражён газовой гангреной, он становится жёлтый, объём его увеличивается в разы по сравнению с тем, как вот нормальный человек. Знаете, как вид в фильмах охотники на привидения, он весь раздут этими газами. Вонь ужасная. И, соответственно, если своевременно не ампутируют конечность, человек легко может погибнуть от газовой гангрены. Вот, соответственно, как выглядит газовая гангрена. А помимо газовой гангрены есть ещё и столбняк. Э, кстати говоря, отстал Бняка, э, когда человек поражён, то вероятность гибели близка к 100%. При этом у человека развиваются такие судороги, что рвутся сухожилия, мышцы с сухожилиями отрываются от костей или кости ломаются, и умирает человек от спазма дыхательного центра, не может дышать, спазм диафрагмы, умирает в полном сознании. ужасная смерть. Я думаю, никто такого себе не хотел бы. Вот как опасен столбняк. К счастью, столбняк сейчас не так распространён, как раньше, а против анаэробной инфекции есть хорошие меры профилактики. Но о них вы узнаете из нашего следующего подкаста. А на по даном подкасту пока всё.